Глава 16. Вот балбес. Нет, ну ты видел? Он без спроса сожрал мои дорогостоящие активы, за которые можно было купить звездный корабль, а не каботажную баржу. Без модернизации мне на этих слабых движках даже до края системы придется долго ползти, а прыжке и мечтать нечего. А он деньги хавает. Олег весь кипел от негодования выплескивая на внутреннего оппонента свое недовольство. Тень всегда так пополняет истраченные силы на обработку необращенных существ. Тебя разве не предупредили? пояснил тот. Землянин погрозил кулаком в потолок и в сердцах стукнув им по пульту. Да, мне сказали, он сам себя прокормит, найдет, где что схомячить. Так вот, что они имели в виду. Ощущение легкой прохлады от набежавшего ветерка, созданного на нитями Напрямую воздействующими на рецепторы мозга, немного успокоил разозлившегося человека. Если запасов на борту не хватает, то сопровождающий просто откусывает нужный кусок от корабля, как предписано протоколом безопасности. Сегодня он заразил четверых и будет пребывать в ждущем состоянии еще долго, пока не восстановится. «Чертов отродье, и не запрешь его нигде, в любом месте дырку прокусит. Опасливо покосился на иллюминатор. А зачем ты нарушил кодекс и спрятал от контролёров Звероморфа? Это тебе может грозить смертной казнью. Голос в голове прозвучал назидательно с явным укором. Так там в ящике что? Не человек разве находится, а какой-то опасный зверский мутант? Спохватился мужчина, не ожидавший сюрприза. Человеком здесь можно признать только тебя, и исключительно потому, что мы это знаем из твоей памяти. Другие считают тебя совершающим глупости тупым выродком. Самохапом, одним из подвидов расы Эльрусов, как ты назвался Шерифу, и отвечая на твой запрос, судя по знакам на спас капсулах, в них действительно находились пилоты истребителей. Только там, за пределами нашей империи, на скоростных аппаратах летают специально выращенные с помощью магии из зверушек гуманоиды, звероморфы, существа, которыми во всем обитаемом мире можно пожертвовать как малозначимыми. Это типа на отправляют, как подопытных кроликов. Но с другой стороны, долго в открытом космосе не выжить. Рано или поздно они погибнут. Тогда получается, им тут наоборот уготована вечная жизнь. Их тоже здесь ожидает только смерть. Магические существа при ассимиляции распадаются в виде фонтана плоти и энергии. Искатель благородно берет на себя самую трудную и неблагодарную работу. По возвращению ты с помощью тени получишь хорошую премию от администрации. И глупо было препятствовать ему выполнять свой долг до конца, Улавливаешь свою выгоду. Знаешь что, осуженный бомбой укантуженный брат паразит. Люди никогда не уничтожают себе подобных просто так, только за то, что эти другие на них не похожи или за бабки. Пусть он даже монстр звериной шкуре, я теперь из принципа его не отдам на распыление. Машины должны сохранять любую жизнь, а не убивать. Наживаться на этом не собираюсь. Знал бы заранее, что остальных ждет. Сам бы благородному Воланду повыдергивал все его шнурки из механической жопы Еще до того, как он к ним подобрался. И ты знай, впредь никого не заражать нанитами без моего разрешения, Уяснил?» для весомости потряс перед своим лицом кулаком. Мы приняли к исполнению твой приказ, Олег, добавлять твой номер к имени впредь не будем так как он не соответствует действительности, ты уже не борг, а за нарушение кодекса империи стал ренегат. Хотим заметить, что в твоих словах есть только доля правды. Часть людей не придерживаются объявленных тобой гуманных принципов и готовы убить любого, кто на них косо посмотрел, и уж тем более не станут жертвовать собой ради вражеского зверя. В твоем поступке есть что-то иррациональное, не соответствующее общей модели поведения жителей галактики. И даже вашего вида мы будем подробно анализировать это, чтобы помогать и поддерживать тебя до конца. В таком случае пойдем, мой новый товарищ, это дело обмоем. Как ты там говорил, подкрепимся питательными брусками. Сегодня я угощаю. Ешь сколько влезет, хоть весь запас. Изнутри сразу поперло теплом и бурным весельем, которое снова пыталось взорваться радостной мимикой на лице. На этот раз уже мужчина старался сдерживать чужие эмоции. Хорошо, что этого не видел обожравшийся на халяву искатель. Наверняка ему бы не понравилось неуемное поглощение Олегом остатков композита на складе. Уровень функциональности нанитов подскочил до ста процентов. Симбионт восстановился и взял на себя все подсознательное управление, избавив хозяина от долгого муторного перечитывания всех выпадающих характеристик и менюшек. Достаточно было только подумать, и все выполнял стримглав без излишних разжёваний и трансляций. И наоборот, пожелая подробно узнать что либо о ситуации, ему одному слышимым голосом передавался самый полный отчет. Внутренний партнер, максимально проинтегрировав материалы в тело носителя, запустил свои киберщупальцы в сеть Орла и приступил дистанционно вооружать судно и четырёх дроидов обслуживания пряча под их броневыми панелями запасы брусков. С помощью роботов приторочили и половину накоплений нового металла. Толщина и масса корабля возросли от изначального многократно. Дрыхнущего головонога пришлось разбудить и передвинуть. Он чуть ли не шипел, Возмущенно выгибал спину, пялись на увеличение толщины бронелистов корпуса и внутренней изоляции, которые по защитным параметрам достигли уровня крейсера. Осталось только модернизировать ионные внутрисистемные двигатели, но это выходило за рамки возможности Олега как инженера. Старые земные химические и жидкостные он мог легко воссоздать, но от них тут толку будет не больше, чем от лошади запряженной в неисправный грузовик. А схем новых усиленных левитационных и проекционных, создающих портал для прыжка, у него не было, Их хранили в особом секрете, доступ к которым был только у легально не приобретешь». Сложилась безвыходная ситуация. Нужно настроить масс-детектор на поиск фрагментов чужих силовых установок. Глядишь, нам повезёт, выловим что-нибудь подходящее. Всячески обмусолив тему, командир решил хоть как-то раздобыть трофейные движки. Выполняю. Входящий блок сортировки перенастроен. Но есть опасность, что нераздробленный агрегат может оказаться значительно крупнее приемного горла, образуется затор с последующей поломкой воронки собирателя. Снизь скорость и как увидишь проблему, сразу тормози. Потом аккуратно обкромсай лазерами до нужного размера и заглатывай. С небрежностью русского человека продиктовал алгоритм действий невозмутимый командор. Весело тут у вас у людей, и всегда все так просто. Непонятно только, почему сами это не делаете. Не ворчи, это моя коронная фраза. Теперь, когда мы экранировали помещение, Воланд нас не учует. Он не сможет снять информацию в любом спектре поискового диапазона, если только не засунет щупальцу внутрь. Проверь все ли его конечности снаружи. Устав конспиративно скрипеть мозгами, мужчина перешел на устную речь. Да, он расположился на обшивке ста процентами своей массы. И на 95% погасил свою активность. Пошли тогда размораживать Зверёныша. Посмотрим, стоил он такого риска. Какой смысл смотреть, решать, если мысленно ты все равно не собираешься передумывать? Так у нас у землян принято додумывать все до конца, прежде чем принимать окончательное решение. Прав ты или нет. Ваше поведение это какое-то двойное шифрование вроде бы уже принял решение, а на словах, оказывается, нет. Даже четырёхголовый квартер вас не поймет. Подаю энергию в капсулу. Как только разморозится, крышка откроется автоматически, сформируя вокруг меня скафандр понадежнее. Мало ли, выскочит, набросится на меня, еще покусает. Ха-ха-ха. Выскочит. А-ха-ха. -ха, покусает. С тобой не соскучишься. исполняем. Поверх легкого герметичного костюма наросли прочные бронепластины и перекрывающие уязвимые места выступы, усилились шарнирами места сгибов конечностей, на голове потяжелел шлем. Только надпись Беркутов говорила о том, что внутри он и есть. Стенки абсолютно черной капсулы покрылись испарены, видимо, процесс оттаивания шел вовсю. На всякий случай Олег перед глазами вывел видео окошко, демонстрирующее мирно спящего снаружи дроида-охотника. Вот вдоль корпуса появился узкий паз, через который хлынул пар, затем крышка плавно приподнялась и приглашающая открылась. Любопытный человек подался корпусом вперед, чтобы заглянуть внутрь, и что-то прилетело ему в лоб. Силой удара опрокидывая голову назад, тот, кто сидел внутри, молниеносно выскочил из своего ящика.